7 Гипноз Жак. Что, Анна? После вчерашних разговоров Джен и Макса не хочешь внести изменения в своём сеансе? Не вижу в этом смысла. Картина ещё не полная. Мы не знаем рассказа Кейт. А без него я увы не могу корректировать программу. Нет, нет. Будем действовать по ранее запланированному расписанию. Ну тогда начнём, и как говорится, с Божьей помощью. Игнат. Стас. Начинайте. Ты посмотришь или пойдёшь к себе? Нет, нет, я понаблюдаю за стеклом. На мониторах нет полной картинки происходящего. Ну, тогда я пошёл. Удачи, Жак. И прошу тебя, будь повнимательнее. Хорошо. Спасибо. Доброе утро, профессор. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, профессор Кольцов. Присаживайтесь в ваше кресло. Как видите, они подписаны. Слева от вас стоит стакан с жидкостью. Ну вот и началось. Содержимое этого стакана абсолютно безвредно для вас, и вам нужно сейчас выпить то, что в этом стакане. Этот раствор лишь усилит и ускорит необходимый нам процесс. Да-да, можете уже приступать. Они что так? Вроде лимонный вкус. Ну да. Очень похоже на лимонный и ещё на какой-то цитрусовый. Может, ананас. Скорее это мультфрукт. Я такие не очень люблю, но говорят, в них много витаминов. А, да, точно. Мультфрукт. Все выпили? Стакан должен быть пустым. Вот, у меня пусто. Стакан пуст. У меня тоже. Ну и отлично. Итак, Ваши кресла имеют электроприводы. Настройте под себя удобное положение переключателем под правой рукой. Ого, клёво. Мм, сейчас засну. Макс, Кейт, Джейн. Внимательно слушайте мой голос. Только мой голос и больше ничто не должно вас отвлекать от моего голоса. полностью сконцентрируйтесь только на том, что я буду вам говорить. Вы чувствуете, как по вашему телу расходится приятная слабость. Слабость в ногах, слабость в руках, в каждом пальце. Слабость ваших век. Вы не можете их поднять. Ваше дыхание становится спокойным и глубоким. Вы чувствуете себя одним целым с тем, что вас окружает. Ваши мысли чисты. Ваше состояние это полный покой. Только покой и мой голос внутри вас. Вы послушны моему голосу. Вы послушны моему голосу. Желание голоса. Ваши желания. Ваше желание, ваш голос. Ваш голос начинает считать. 1. Вы медленно погружаетесь в сон. 2. Ваш сон это мягкое облако. 3. Ваши мысли и облако единое целое. 4. вы внутри этого облака свежесть чистота спокойствие 5 вы видите образ образ направляется к вам он приближается ближе ближе в этом образе вы видите себя из будущего есть. Он подошёл к вам и взял вас за руку. Вы почувствовали небывалую эйфорию. Вам нравится это чувство. Вы доверяете ему. Игнат, Всем. что происходит? Всё нормально. Да, всё в норме. Я не наблюдаю каких-либо изменений. А почему пульс у Джейн подскочил до 130? Возможно, картинка в виде образа, который увидела Джейн, слишком взволновала её. Это нормально. Как только она поймёт, что ей ничего не угрожает, она успокоится. Ну вот. Видите? Всё нормализуется. Да, согласна. Интересно, что они сейчас видят? Пока ничего, Анна Михайловна. Все они ещё находятся в состоянии близком к сомноболизму, но как только они перейдут в транс, наши приборы это покажут, и мы увидим изменения электромагнитной активности мозга каждого из них на мониторах. До да уже недолго осталось, Анна Михайловна. Хорошо. 7. Вы в итоге мои ваши чувства, ваш образ. Ведут вас в ваше будущее. Вы проходите сквозь туман. Этот туман вам знаком. Вас ничто не тревожит. Вы находитесь в месте, где ничто не может вам причинить вред. Вы защищены этим туманом. Вас оберегает ваш образ. 8. Вы видите перед собой дверь. Это дверь в ваше будущее. Вы спокойны и готовы принять любую информацию, которую увидите за этой дверью. Вы подходите к этой двери и открываете её. Девять. Яркий белый свет проникает в ваше тело. Он обжигает вас. Но этот жар вам приятен. Вы принимаете его как одно целое с собой. Это вы. Это ваше будущее. На счёт 10 вы проникнете в своё будущее. Вы готовы к тому, чтобы это сделать. 10 Джейн. Джейн это, это ты? Ты? Макс, Макс. Что с тобой? Ты это зачем? Вы, вы себя видите? Себя видите? Вы, вы это, это... вы. М-м. Ну, ну, ну. Легко. <связывающий> как-то, как-то, как-то. Я... Я умер, Я... умер или И родился, родился? Макс, макс, ты макс, почему макс, плачешь? Плачешь, плачешь? Что, что случилось? случилось? Макс, макс прекрати. прекрати. Зачем прекрати. ты, Зачем ты плачешь? плачешь? Ребята, вы издеваетесь? издеваетесь. Кейт, Кейт. Макс, макс, что за шутки? За шутки. Вы, вы как слышали? Стали да ле дітмі ну, на фі на фі мене вообще кто-то Кто слышит, слышит слышит ей алло, алло! джин кей ма стрим крати Охренеть, Охренеть, ребята. ребята. Это, Это что? Что? Это, что? Это игра Это такая, игра? Да? да? Один, один рвёт, второй стёрит от смеха. Я извезданутый. Всё нормально. Да иди ж да твою ш мать. мать. Я долго Я сам долго с, собой с собой болтать, болтать, буду. болтать буду. Меня кто-нибудь кто услышит в значении конец. Джей, Джей. Кейт, Кейт. Вы дети, Вы дети. Дети, дети. А. А я, я. Я, кто? Кто? Макс, как ты надоел. Ну хорошо орать. Что ты орёшь и орёшь? Я не понимаю, что тебе надо. Хватит реветь. Кейт, ты ты, ты понимаешь меня? Ты меня Я слышишь? Гей-гей. Вы, вы, вы, дети, дети. А <свят> Диво! Отпад. Меня никто не понимает. Круто. Ясно, ясно, ясно. Я говорю, но меня никто не слышит. Или меня слышишь, но не понимаешь, понимаешь. Ага. Ага. Этот, наверное, тоже думает, что его не слышат, и поэтому он орёт. А это А это просто курица. Всё просто. А я? Рост. Росталось. Прикольно, прикольно. Хотя нет. Не прикольно. Собственно, Собственно, что, что прикольного, прикольного в том, в том что, что вокруг что меня вот... ванильное и понятного полного. Хотели. Нет. Нет. Понятно, понятно. Девочки, девочки. А я? А я? А я? Интересно. Интересно. Кто я Кто для я них? Друг? Странно. Уже... Уже... Как её зовут, её? Не помню, не помню. Ребята, ребята, пора возвращаться. На счет три вы очнетесь. Я слышу голос, на котором думаю. Вау, круто. На счет три вы очнетесь. А это еще кто? Просыпаемся. Просыпаемся. Моя. Просыпаемся. Моя. Раз, раз, раз. Ну, да. Время вышло, да? вышло. Я слышу. Я слышу. Время, Время и стекло. И стекло. За. За? Два, два. И кто? Два, кто? Два. Ты. Ты. Три. Три. Три. Три. Три. Жак, прими мои поздравления. Спасибо. Но это только начало. Ты сама понимаешь, что до финала нам еще... Ого-го, сколько! Ого! Конечно, понимаю. Но мы сдвинулись с мертвой точки, и это уже праздник. Если учесть, что подготовка заняла более трех лет, то да. В сегодняшний день это праздник. Это я и имела в виду. Скажи, ты доволен результатами первого сеанса? Все так, как мы и запланировали? И даже лучше. Аргументиры? Ну, во-первых, я еще не встречал людей, С одинаковой гипновосприимчивостью. Нам повезло, что все не находятся в одной группе, и реакция на происходящее у всех троих единовременно одинаковая. Мне и, ну, нам в целом в дальнейшем, учитывая это, будет проще с ними работать. Во-вторых, из сегодняшнего сеанса я понял, что мы движемся в правильном направлении. И то, что начали именно с гипносеансов, совершенно верное решение. А Мы получаем доступ к управляемости подопытных. Б. Нейтрализуем границу между нами и их эго. А эго, поверью, у каждого из них приличное. И В. Это доверие. Теперь они смогут больше нам доверять. А это на первичном этапе очень важно. Я подведу итог. Поправь меня, если я в чем-то ошибусь. Итак... Мы вошли в доверие к нашим подопытным. Мы внушили им чувство чистого листа, а значит, в дальнейшем мы сможем делать любые записи в их подсознании. И ещё мы немного можем контролировать их поведение и эмоции в состоянии глубокого естественного сна или в состоянии искусственного сна. Так? Совершенно верно. И всё это Теперь ты будешь доводить до совершенства, и после можно будет переходить к следующему этапу сеансам парапсихологии. Анна, до этого ещё далеко, и понадобится много времени. Но мы будем стремиться к этому далёкому, но неизбежному. Отлично, мы никуда не спешим. Внимание. Всем участникам проекта команда Отбой. Повторяю. Команда Отбой. А, гренить денёк сегодня. Полдня вообще ничего не помню. Что было? Полдня как в тумане. На ужин вроде что-то сладкое жрал. А-а-а! Ох, реально, как с похмелюги! Голоса какие-то в башке застряли. А-а-а! Да ну нахрен! Кто здесь? новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru. Иго сам. Истории в объёмном звуке.